Папа, главный инженер, В городе стало достаточно электричества. В район Яикова, где стояла запань с плавной конторы, провели электролинию. Надобность в дизель-генераторе, на котором работал наш папа, отпала. В связи с развитием промышленности, во второй половине 50-х годов рабочих рук в городе постоянно не хватало. Бывший фронтовик Николай Васильевич Другов, потерявший на войне зрения, Работал директором управления производственного предприятия Всесоюзного общества слепых. Он пригласил отца как фронтовика и опытного специалиста работать главным инженером. Необходимо было обслуживать и ремонтировать большое количество станков и оборудования, что не могли делать слепые или слабовидящие люди. В то время глазная медицина была еще не развита, поэтому слабовидящих и слепых людей было в городе немало. Отец с особым интересом включился в работу на предприятии и быстро научился ремонтировать любые станки. Директор, видя, как легко справляется отец с любой техникой, сделал его своим главным помощником. Между ними завязалась крепкая дружба. Обычно по субботам папа задерживался на работе, где они с директором за бутылочкой водки вспоминали фронтовую жизнь. Мама никогда не ругала за это отца. Она просто отправляла меня к папе на работу, и я терпеливо ждал, когда друзья закончат. Папа, слегка пошатываясь, брал меня за руку, и мы вместе шли домой. Жизнь в городе и стране улучшалась. В магазинах молоко стоило 28 копеек за литр, а килограммовая буханка ржаного хлеба – 14 копеек, при средней зарплате в городе – 80-90 рублей. Стал доступен и запашистый белый хлеб буханка которого стоила 28 копеек. Из Архангельска привозили много рыбы. Треска без головы стоила 56 копеек за килограмм, а здоровенная зубатка и того меньше. Мясо стоило 2 рубля 15 копеек за килограмм, а вкуснейшая чайная колбаса – 1 рубль 70 копеек. Дефицита на эти продукты уже не было, хотя люди в очереди стояли всегда, потому что магазинов самообслуживания – Тогда еще не существовало. В городе всем предприятиям выделялись земельные участки, на которых работники предприятий разрабатывали грядки для посадки картофеля на личные нужды. Мои родители имели грядку на суханском поле. Картошку сажали, пололи, окучивали, бугрили и выкапывали всей семьей. Заготовленный картофель отец, радостно приговаривая, спускал в мешках в подполье голбец. Картошка была большим подспорьем в нашей семье, но на целый год ее все равно не хватало. Картошка тогда была основным блюдом во всех семьях. Ее жарили с салом и отваривали в мундире, ежедневно употребляя с любым блюдом. Тогда родители добились выделения второй грядки на Сметанинском поле на берегу речки Рязаниха, и картофеля стало хватать до следующего урожая. Осенью по выходным... Всей семьей собирали грибы и ягоды, которые заготавливали на всю зиму. Каждую осень, готовясь к длинной зиме, отец покупал в колхозе кочаной капусты. Он умело шинковал аж целую бочку капусты, перемешивая ее с морковью. Деревянных кадушек в голубце было три. Осенью в рассохшиеся катки папа накладывал ветки вереса, заливал горячей водой, доставал на лопате раскаленные в русской печи камни, и бросал их в кадушки. Раздавалось громкое шипение. Камни потрескивали, и огромные клубы пара поднимались вверх. Для длительного сохранения тепла и лучшей распарки дерева бочку накрывали, укутывали. Бочки, подготовленные для хранения зимних запасов таким способом, не только не пропускали воду, но и были полностью продезинфицированы. В одну мы закладывали соленые грузди, которые мама делала по особому рецепту, Во второй солили огурцы, а в третью папа шинковал капусту. Имея эти запасы, удавалось жить, не голодая, всей семьей целый год.